На весь Ланкр имелось всего шесть наборов кольчуг, сработанных по лекалу тому мало, а сему велико. Подгонять их по размеру приходилось с помощью веревки и проволоки, так как ряды городской стражи мог пополнить любой гражданин Ланкра, которому в данный момент нечем было занять себя в быту и на производстве. А эти стражники все были как на подбор шести футов росту, и матушка Буревей не могла не признать, Нарядная сине-красная форма на них весьма впечатляла. Других настоящих представителей городской стражи матушка видела только однажды, в Ангмарпорке. При виде Анкмарпоркской стражи человек, мыслящий, невольно задумывался о том, чье нападение страшнее — захватчиков или защитников. Тамошние стражники были сущими оборванцами. К изымлению матушки две скрещенные пики преградили ей путь, едва она ступила под арку ворот. — Мы ни на кого не нападаем, знаете ли, — сказала она. Капрал козырнул. — Да, мэм, — сказал он, — но у нас приказ останавливать тех, кто на грани. — На грани? — удивилась матушка. — И почему это мы на грани? Капрал нервно вздохнул. Нелегко смотреть прямо в глаза матушки-буревей. «Ну, — пролепитал он, — вы, чуток, неопрятны!» Повисла звенящая тишина. Матушка глубоко вдохнула. «У нас произошла небольшая авария на болотах», — поспешил объяснить Маград. «Уверен, все прояснится», — жалобно произнес Капрал. «Капитан сейчас явится прямиком сюда. Видите ли, нас ждут всяческие неприятности, если мы пропустим в город людей не того сорта». Вы поразились бы, узнав, кого только сюда не приносит нелегкое. Нельзя впускать людей не того сорта, сказала нянюшка. Мы бы не хотели, чтобы вы их впустили. Мы бы сами ни за что не сунулись бы в город, где кто попало по улицам шасты. Проджись мы. Маграт незаметно пнул ее в щеколотку. Хорошо, что мы люди самого что ни наесть правильного сорта, продолжила нянюшка. Что это происходит, капрал? Капитан городской стражи вошел в дверь, прорезанную в воротине, и направился прямиком к ведьмам. — Вот эти дамы хотят войти, сэр! — отрапортовал Капрал. — Ну и они, что шток... видите ли, они не на все сто процентов чистые, — сказал Капрал, съеживаясь под пристальным взором матушки Буревей. — В одной из них растрепанные волосы! — Я попросила бы им! — возмущенно воскликнула Маград. А другая, похоже, употребляет бранные слова. Что? Усмешка нянюшки мгновенно угасла. Да я с тебя шкуру спущу засранец ты и мелкий. Да, у них в руках метлы, капрал, сказал капитан. Поломойкам очень трудно всегда быть опрятными. Поломойкам? переспросила матушка. Уверен, им мне терпится привести себя в порядок, сказал капитан. — Прошу прощения, — сказала матушка, и в словах ее чувствовался тот же подтекст, который несут в себе слова «товсь» и «пли» во время расстрела. — Прошу прощения, но неужели вот эта остроконечная шляпа на мне для вас ничего не означает? Солдаты вежливо уставились на шляпу. «Может, — Может, намегнете? — попросил, наконец, капитан. Она означает, что мы просто потрусим во своясь, раз вам и так без разницы, — перебила ее нянюшка Яг. — Столько ждет уборки, знаете ли, — она помахала метлой. — Пойдемте, девушки. С этими словами они с Маграт крепко подхватили матушку под руки и рванули в ворота, прежде чем догорел фитиль ее гнева. Матушка Буревей придерживалась мнения, что следует досчитать до десяти, а уж потом терять терпение. Никто не знал, зачем она это делает. Ведь единственным результатом такой сдержанности становилось неуклонно растущее давление и куда более разрушительный взрыв. Ведьмы мчались без остановки, пока ворота не исчезли из виду. — Знаешь, Эсме, мягко сказал нянюшка, — не стоит принимать это близко к сердцу. А мы впрямь чума с что уж тут. Парни просто на службе, служба у них такая, правда же? Что скажешь? Они обращались с нами так, словно мы. «Обычные люди», — потрясенно сказала матушка. «Это ведь за границей, матушка», — сказала Маград. «Ты ведь сама говорила, что попутчики на корабле тоже не признали твою шляпу». «Но тогда я сама этого не желала. Есть разница». «Это просто просто случайность, матушка. Что ты хочешь от глупых солдафонов? Они даже не знают, что такое настоящая стильная прическа свободной формы». Нянюшка огляделась. Толпа протекала мимо них почти безмолвно. — И ты должна согласиться, что городишко очень приятное и чистое. Они обозревали местность вокруг. Это был и впрямь чистейший город на свете. Даже булыжники на мостовой казались начищенными до блеска. — Хоть ешь с мостовой, — сказала нянюшка на ходу. — Да, но ты и так бы ела с мостовой, — сказала матушка. — Ну, не с каждой. А тут даже канавы вымыты дочиста. И ни Рональда не видать, глянь. Рональд Третий, по преданию, был одним из самых омерзительных королей Ланкра и в истории остался как имя нарицательное. — Гита, Ну, ты сама говорила, что в Анкмарпорке здесь себе не Анкмарпорк. — Этот город безупречен, — сказала Маград. — Заставляет тебя жалеть, что не вымыл сандалии перед тем, как войти. — Ага, — нянечка прищурилась, вглядываясь в глубину улицы. Прям хочется стать лучше, чем то есть на самом деле, честное слово. — А чего это вы шепчетесь? — спросила их матушка. Она взглянула в ту же сторону, что и ее товарки. На перекрестке стоял на посту стражник. Заметив, что ведьмы на него смотрят, стражник коснулся шлема и слегка улыбнулся им. — Даже постовые вежливы, – сказала Маград. — И тут их немало, кстати, — заметила матушка. — Поразительно, честное слово. Увидеть столько стражей в таком чистом и тихом городе, — удивилась Маград. — У них тут столько милоты, что, наверное, требует снимал народ, чтобы все это поддерживать, — сказал нянюшка Яг. — И дома у них приятные, — сказала Маград, — хотя слишком уж вечерные и старомодные. Матушка Буревей, жившая в избушке, старомоднее которой была бы разве что глыба метаморфической горной породы, ничего не сказала на это. У нянючки Яг начали ныть ступни. — Нам необходимо найти какой-то ночлег, — сказала она. А девушку можем отыскать и утром, хорошенько отоспавшись. Нам нужен здоровый сон. — И ванна, — сказала Маград, — с расслабляющими травами. Прекрасная мысль. Я бы тоже не отказался принять ванну, — сказал нянюшка. — Подумаешь, сколько той осени, — мрачно сказала матушка. — Да? А когда ты в последний раз принимала ванну Смы? Что значит «в последний раз»? Вот видишь? «Так что не стоит тебе высказываться насчет моих омовений». «Мыться в ванне негигиенично», — заявила матушка. «Ты знаешь, что я никогда не соглашалась мыться в ванне. Все равно, что сидеть в собственной грязи». «Что же ты делаешь в таком случае?» — поинтересовался Маград. «Просто моюсь, омываю все части тела. Ну, вы знаете, как только они становятся доступны». Хотя никакой дополнительной информации о доступности вышеупомянутых частей тела не последовало, они определенно были куда более доступны, нежели ночлег в Женове в канун жирного полтника. Все гостиницы и постоялые дворы были забиты под завязку. Постепенно толпа вытеснила ведьм с главных улиц в менее фешенебельные кварталы, но и там не нашлось для них ни единого свободного угла. Терпение матушки Буревей лопнуло. — В первой же попавшейся гостинице, — сказала она сквозь крепко снутой зубы, — мы и остановимся. — Что там за вывеска через дорогу? — нянюшка пригляделась к надписи. — Гостиница — все места заняты. — прочла она себя под нос, а потом просеяла. — Гостиница — все места занятный, значит, интересный по-чужеземному. — Да уж очень интересно, — сказала матушка. Она распахнула дверь. Из-за конторки выглянула круглая красная физиономия. Толстяк был новичком на этой должности. Предшественник его исчез бесследно, поскольку был недостаточно толст и краснорож. Матушка не стала ходить вокруг да около. — И Видишь эту шляпу? — строго сказала она. — А метлу видишь? Толстяк поглядел сначала на нее, потом перевел взгляд на метлу. — Да. — И что это значит? — — Это значит, что мы желаем получить три номера на ночь, — сказала матушка, мрачно глядя на своих подруг. — И колбаски, — прибавила нянюшка. — И одно викторианское блюдо, — сказала Маград. Толстяк поглядел на всех трех ведьм. — Видите эту дверь? Видите эту табличку? — Таблички нас не касаются, — заявила матушка. — Ну, раз так, — сказал Толстяк, — тогда я сдаюсь. Что на самом деле означают остроконечная шляпа и метла? Они означают, что я ведьма. Толстяк склонил голову на бок. — Да, — протянул он. — То есть, иными словами, <с> <individuals> полоумная старуха? — Дорогой Джейсон, и все против. А знаешь, они тут вообще не слыхали о ведьмах. Вот насколько они в этих заграницах отсталые. Тут один щекастик нагрубил мы, и Смы чуть не вышла из себя, так что нам, смоград, пришлось утащить ее бегом, потому как если заставить кого-то думать, что он превратится в кого-то другого, беды не оберешься. Помнишь тот последний случай, когда тебе пришлось пойти и вырыть прудик для мистера Уилкинса, чтобы ему было где жить?